Глава 30. Я мысленно выругал себя, мог бы догадаться и раньше. Не то чтобы Фома Ильич оказался состаренной копией сына, но теперь сходство казалось настолько очевидным, что не заметил бы его разве что слепой. Пухлыми щеками, да и в целом с младший Кудьяров был обязан то ли юному еще возрасту, то ли материнским геном, а вот стать явно унаследовал от отца. Да и в чертах проскальзывало немало общего — лоб, глаза. Но если младший выглядел, как нагулявший жирка домашний кабанчик, то в старшем Кудиярове скорее было что-то от медведя. Неторопливое, степенное и могучее. Неблагородное или хотя бы симпатичное, но внушающее уважение. Хоть мы и обменялись буквально парой слов. От рукопожатия я, понятное дело, воздержался, и здоровенная широкая ладонь повисла в воздухе. А вместе с ней повисло и неловкое молчание, которое длилось, длилось и длилось, пока старший Кудияров не улыбнулся. «Ершистый ты парень, Володя Волков», проговорил он, с негромким хлопком опуская руку на колено. «Упрямый. Может, оно и хорошо. Думаешь, я к тебе за сына говорить приехал? Мстить кровавой местью?» Я на всякий случай промолчал, в частности потому, что именно так и думал. Драгоценный сынуля наверняка и раньше частенько дрался в гимназии, но вчера отхватил сверх всякой меры и даже лишился пары зубов. А старший Кудияров уж точно не выглядел человеком, чью семью можно тронуть безнаказанно. Даже странно, что отослал водителя. Надеется запугать, задавить авторитетом или... Сына ты мне, конечно, покалечил изрядно. Такой домой пришел, что седых волос у меня поприбавилось. Первым делом думал, тебе башку открутить, врать не буду. Кудияров чуть нахмурился, но продолжил без всякой злобы. Но ведь честно дрались, один на один. Так было? Всякое случалось, я пожал плечами. Но вчера так. Мне помощники не нужны, сам справился. «Да уж видел я, как ты справился». «Видать, не на того мой напал», — вздохнул Кудияров. «Думаешь, не знаю, какого он нрава?» Я снова промолчал. Сказать в защиту наглого и бестолкового школьного царька мне было нечего. А о его прегрешениях отец, похоже, знал не хуже моего. И то ли не слишком-то старался наставить нерадивые чада на путь истины, то ли сам поощрял подобное. А может, просто не считал драки в гимназии чем-то особенным и стоящим внимания? «В общем, зла я на тебя не держу, Володя Волков», снова заговорил Кудияров. «Мишка парень здоровый и сам разберется». «А ежели ума нет, хоть так воспитание получит, может, польза какая будет?» «Может и будет», усмехнулся я. «Сам виноват, да и я не меньше. Надо было учить, пока поперек лавки лежал, а теперь вон какой вымахал, попробуй еще подойди». Я почему-то ничуть не сомневался, что при желании... Старший Кудеяров даже в свои годы без особого труда наваляет сынули по первое число. Но в одном он уж точно не ошибся. В таких случаях родительские ошибки нередко исправляют жизнь. И порой делает это весьма и весьма сурово. И если уж первый урок оказывается недостаточно доходчивым, то второй может стать последним. Впрочем, вряд ли мы собрались здесь обсуждать нюансы воспитания современной молодежи. «Я к тебе, Володя, совсем по-другому делу», — Кудияров чуть понизил голос. «Правду говорят, что ты бойцов Прошки Ребового покалечил?» «Может, и правду», — осторожно ответил я. «Это смотря кто говорит». «Да они сами и говорят». «Дескать, гимназист залетный попался, который здоровым мужикам накостылял, да еще и нога отобрал?» Кудияров довольно ухмыльнулся. «А я уж дальше сложил одно к одному». И по всему выходит, что лихой парень как раз ты и есть. Все интереснее и интереснее. Буквально минуту назад я ничуть не сомневался, что уголовников как раз и подослал разгневанный отец. Пожаловался криминальному авторитету, может, даже заплатил денег, чтобы наказать обидчика. Но Кудияров, похоже, и сам был не в курсе вчерашних событий. А если так, значит, ты мне вроде как доброе дело сделал. Закончил он. «Доброе дело?» – от удивления я едва не закашлялся. «А я-то думал, что Прошка вам чуть ли не друг семьи». «Таких друзей за... за нос и знаешь куда!» – проворчал Кудияров. «Ты не подумай. Он мне ни брат и не сват, хоть порой и приходилось дела вместе делать. И в былые времена за Уралом, и уже здесь, в Петербурге. Значит, хотя бы тут я не ошибся. Купца первой гильдии связывало давнее, скажем так, знакомство, Если уж сам Кудияров не называл это дружбой. И родом оба были из Сибири, и оба перебрались в столицу. А тут их дорожки разошлись, хоть, похоже, и не совсем. Гнилой он человек, Володя. Поганый. И раньше был, а уж когда денег дорвался, совсем совести лишился, в край. Еще и сына портит. Спутался мой дурак с урками. И теперь обычаи их каторжные разве что в дом не тащит. Кудияров сокрушенно покачал головой. Вымести бы эту шваль поганой метлой. В машине определенно становилось жарко. То ли утреннее солнце понемногу нагревало металл крыши, то ли дело было в самой беседе. От собственных слов Кудияров раскраснелся, взмок, и теперь от него ощутимо попахивало потом. Но не обостренные обонения, не вся звериная сущность не могли помочь ровным счетом ничем. Зато отлично работала чуйка, самая обычная, разве что помноженная на опыт, который непременно обретаешь, когда живешь ни одну, ни две и даже не десяток обычных человеческих жизней. Не то чтобы я успел стать таким уж хорошим физиономистом или психологом-теоретиком, но ошибался нечасто. И в людях, и в их чувствах, и в том, чего следовало от них ожидать. Кудияров не врал, может, нарочно преувеличивал, В чем-то перегибал палку, а в чем-то наоборот не договаривал, будто скрывая особенно неприглядные страницы собственной биографии, но все-таки не обманывал, или сам целиком и полностью верил в собственные слова. Что, в общем, примерно то же самое. Ну, печально это все, Фома Ильич. Я развел руками. Одного только не пойму: я-то здесь при чем? Или вы в такую рань спасибо сказать приехали? А если и так. Мое спасибо дорогого стоит. Медвежья физиономия Кудеярова честно попыталась изобразить что-то вроде добродушия. Другу своему передай, что он больше прошки ни копейки не должен. А сам заходи ко мне в кабак, ну или, как в столице говорить принято, в ресторацию. Гороховая улица, прямо на Екатерининском канале, не ошибешься. Первым гостем будешь. Встретим, напоим, накормим от души как у нас в Сибири принято». «Не дело гимназисту по ресторациям шататься», усмехнулся я, «и достаток не позволяет». «Достаток, друг мой, это дело поправимое», Кудияров хитро улыбнулся и полез за пазуху. «У меня для тебя вот чего имеется». На свет появилась пачка ассигнаций, в основном красных, десятирублевых, но проглядывали и темные достоинством в пятьдесят. Не знаю сколько там было, может несколько сотен или даже больше. Не такой уж солидный капитал для купца первой гильдии. Зато для человека попроще целое состояние. Любой гимназист на моем месте или захлебнулся бы от жадности, или вовсе заработал первый сердечный приступ на полвека раньше положенного. И уж точно потерял бы голову, видимо, на то и был расчет. Но мне приходилось видеть суммы и покрупнее. В десятки, в сотни раз в самых разных валютах и по-любому из когда-либо существовавших обменных курсов. Иногда деньги были моими, иногда могли таковыми стать, вздумая согласиться на чужие условия. За свою жизнь мне приходилось побывать и миллионером, и нищим, и снова миллионером. Не то чтобы у таких, как я, имелись какие-то особенные правила или этакий кодекс чести. Нет, ничего подобного, только самый обычный опыт который однозначно намекал «бесплатный сыр бывает только в мышеловке, соблазны власти или легких денег доведут куда угодно, но уж точно не до добра». А соблазны были. Способности, подобные нашим, не так уж просто утаить от обычных людей. И во все времена находились те, кто так или иначе пытался ими воспользоваться. Да и сами мы порой ошибались. В конце концов, даже нескольких человеческих жизней Слишком мало, чтобы полностью вытравить из себя лишнее. Особенно, когда все, во что веришь, в очередной раз с треском разлетается на части. Рухнула Красная Империя, и асфальтоукладочным катком прокатились по стране лихие 90-е. Тогда наши с шефом дорожки разошлись окончательно, а остальных и вовсе разметало по миру как осколки. В Петербурге застрял только один — И я так и не успел спросить, зачем ему вообще понадобилось связываться с очередной из бесчетных бригад. Нас не так уж просто убить. Удар мечом или саблей, ребра размолотые чуть ли не в кашу пушечным ядром, копье прямо в сердце, ядовитый газ, от которого легкие превращаются в один сплошной кровоточащий ожог. Мы выдерживали и не такое. Рано заживали, иногда без следа, иногда оставляя очередной из сотни шрамов. Возможно, я смог бы кое-как собрать себя в кучу даже после осколочной гранаты из РПГ, угодившей прямо в лобовое стекло навороченного американского джипа. Мой старый товарищ не смог. «Это с чего же такая щедрость, Фома Ильич?» Я улыбнулся и покачал головой. «Никак заплатить хотите, что я людей покалечил?» Кудияров сверкнул глазами и шумно выдохнул. На мгновение в его взгляде мелькнула такая злоба, что я уже приготовился драться. Но буря стихла, так и не начавшись. Могучие плечи опустились, голова поникла. Передо мной снова сидел солидный господин в пиджаке, купец первой гильдии, ничуть не похожий на разъяренного медведя. «Я, по-твоему, что, каторжанин, урка? Такой же, как прошка?» «Так вот, что я тебе скажу, Володя Волков», недовольно проворчал Кудияров. «В Сибири всякое случается. И сейчас, а уж раньше тем более. Места глухие, а деньги водятся немалые. И заработать честно ты, конечно, заработаешь, а удержать уже не сможешь. По молодости, бывало, я из-за топор брался, из-за ружьишка. Но душегубом никогда не был». Кудияров насупился и посмотрел на меня из-под лобья. И прошлым своим не горжусь, не подумай. Уж сколько лет порядочным человеком стать пытаюсь. На мгновение мне даже стало стыдно? Пожалуй, все-таки нет. Может, старший Кудияров и правда никогда в жизни не промышлял разбоем или воровством, но белым и пушистым уж точно не был. Раньше, да и сейчас, назвать его честным человеком язык, пожалуй, не повернется. Но сочувствие все-таки было. Да и симпатии этот таежный медведь вызывал куда больше, чем его сынуля и все Прошкины прихлебатели вместе взятые. Такие, как он, умеют держать слово. И из Кудиярова вполне мог бы выйти надежный союзник. Но записывать его в благодетели я уж точно не собирался. «Как-нибудь обойдусь», — тихо повторил я. «Ничего личного, Фома Ильич. Если хотите, считайте это моей маленькой прихотью». На этот раз игра в гляделке длилась чуть ли не минуту. Никаких магических способностей у кудиярова ясное дело не было, зато опыта хватало с лихвой. И он просвечивал меня не хуже Дельвига. Словно пытался понять, что же за птица этот странный гимназист напротив. И, кажется, все-таки понял. «Ну, дело твое, Володя Волков. Что от денег отказался, это я уважаю даже». Кудияров убрал ассигнации, и снова завозился за воротом пиджака, но тогда вот чего возьми. Когда в полумраке салона блеснул металл, я едва не дернулся. Но никакой угрозы, похоже, все-таки не было. Здоровенное ручище вытаскивало оружие за ствол, да еще и нарочито медленно. И я даже успел подумать, что в этом мире чуть раньше положенного изобрели то ли американский кольт, то ли советский тульский токарев. Нет, показалось. Пистолет Кудиярова изрядно напоминал оба сразу, но, конечно же, не был ни тем, ни другим. Хоть и приходился американцу весьма и весьма близким родственникам. В моем мире бельгийский М-1903 конструкции Джона Браунинга появился в России совсем недавно. В прошлом году, если не в этом. И закупали его не так уж и много, всего несколько тысяч для полиции, отдельного корпуса жандармов и охраны железной дороги. Конкретный этот, судя по клейму СЗД был явно из последних и вряд ли законного происхождения. «Бери-бери, не куксись!» Кудияров чуть ли не насильно впихнул пистолет мне в руки. «Даст Бог не пригодится!»